Глава четвертая. Трудель Бауман проговаривается. На фабрику Отто Квангель прошел с легкостью, а вот упросить, чтобы ему позвали Трудель Бауман оказалось куда труднее. Дело в том, что здесь, впрочем, как и на фабрике Квангеля, работают не просто сдельно. Каждый цех должен еще и дневную норму выдать, так что зачастую любая минута на счету. Но в результате Квангель все же добился своего, в конце концов, один сменный мастер всегда поймет другого. Коллеге так просто не откажешь, особенно если у него погиб сын. Чтобы увидеть Трудель, Квангелю пришлось таки об этом сказать. Следовательно, он ей должен сообщить сам, вопреки просьбе жены. Иначе сменный мастер все равно ей расскажет. «Только бы обошлось без слез, а главное, без обмороков». «Просто уму непостижимо. Как Анна-то выдержала?» «Ладно. Трудель тоже крепко стоит на ногах. Ну, наконец-то, вон она идет. И к Вангелю, которого за всю жизнь был один-единственный роман с собственной женой, по отмечает «Ничего не скажешь, красотка» с курчавой копной непокорных темных волос, круглым личиком, у которого фабричная работа и Таня отняла свежих красок».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 и теперь листает его, слушает в полуха неподходящее время, чтобы сообщать ей такую весть, и Квангель терпеливо ждет, пока она найдет то, что ищет. Встреча происходит в длинном коридоре, где гуляют сквозняки, и беленые стены сплошь облеплены плакатами. Квангель невольно взглядывает на плакат за спиной Трудль, прочитывает несколько слов, напечатанных жирными заглавными буквами, именем немецкого народа, затем... Три фамилии и еще за измену родине и государству приговорены к смерти через повешение. Казнь состоялась сегодня утром в тюрьме Плёцинзея. Совершенно непроизвольно он хватает Трудель обеими руками за плечи и отодвигает в сторону от плаката. «Что такое?» – удивленно спрашивает она. Потом, проследив его взгляд, тоже читает плакат. «У нее вырывается звук, который может означать что угодно».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 Взгляд его стал еще пронзительнее, он видит, как смех в ее глазах гаснет. Отто погиб. Вот в чем дело, Трудель. Странно. То же глубокое «о», что вырвалось при этом известии у Отто Квангеля, теперь вырывается из груди Трудель. Секунду девушка видит Квангеля, как сквозь туман губы дрожат, потом она отворачивается лицом к стене, Утыкается в нее лбом, плачет, но беззвучно. Квангель видит, как дрожат ее плечи, но не слышит ни звука. «Мужественная девочка», — думает он. «Как же она все-таки любила Отто!» «Да и он был по-своему мужественным. Никогда не действовал заодно с этими сволочами».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 Анна занята домашним хозяйством, а такая красоточка, как Трудель, скоро найдет себе нового дружка. Но видение упрямо, так и стоит перед глазами. Наши имена на стене, думают он, уже в полном смятении. А, собственно, почему нет? Ведь умереть на виселице нисколько не хуже, чем быть разорванным миной или сдохнуть от ранения в живот,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 Глаза уже сухие, плечи не вздрагивают. Потом взгляд вновь загорается, но не прежним веселым блеском, каким светился, когда она вышла в коридор, а странным, мрачным огнем, решительно, вместе с тем ласково она кладет руку на слово повешение. Я никогда не забуду, папа, что плакала по Отто возле такого объявления. Может, не хотелось бы, но может статься однажды,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 Не будь доброго семени, сорняки бы все собой заполонили, а доброе семя может распространиться. Девушка вдруг умолкает, будто ужаснувшись. «Что с тобой, Трудель?» — спрашивает Квангель. «Насчет доброго семени неплохая мысль. Я подумаю об этом. В ближайшее время мне надо очень о многом подумать». А она со стыдом и раскаянием говорит «Ну вот». Проболталась все-таки насчет ячейки, хотя поклялась молчать. «Об этом не тревожься, Трудель», — говорит Отто Квангель, и его спокойствие невольно передается перепуганной девушке. «Отто Квангель такие слова в одно ухо впускают а в другое выпускает. Знать ничего не знаю». Теперь он смотрит на плакат с мрачной решимостью. «Пускай хоть все гестапо заявится, и ничего не слышал». «И», — прибавляет он, — «если хочешь».